Когда мы начали сходиться, я привстал на подножие и посмотрел вперед. В движении вражеских колесниц было что-то необычное, и я не сразу понял, в чем дело. «Господин — Господин! — закричал я. — Посмотри на лошадей, они запрягли больных животных. Грудь передних упряжек покрывал блестящий слой желтого гноя, струившегося изо рта и ноздрей. На моих глазах одна лошадь споткнулась и повалилась на землю, потянув за собой вторую. «Сладчайшие си, да ты прав! Их лошади падут так и не доскакав до нас», — ответил Мемнон. Он сразу увидел, что нужно делать, из природной проницательностью воина и умением управлять войском развернул атакующие колесницы и в последний момент ушел от прямого столкновения с врагом. Наш строй развернулся, подобно лепесткам распускающегося цветка, и помчался назад к своей пехоте, уводя за собой колесницы врага и заставляя больных задыхающихся лошадей, скакать за нами из последних сил. Мы неслись перед ними лотным строем. Их же ряды начали извиваться и распадаться на части. Более слабые лошади падали на землю, словно сраженные стрелами. Некоторые упряжки просто замедляли бег и останавливались, опустив головы. И гной тек на землю из лошадиных ртов блестящими желтыми жгутами. К этому времени лошади отряда вельможа Акера уже выдохлись. Они выдержали две атаки подряд. Все еще преследуемые остатками отряда Апачана, Мемнон отвел их к расположению четвертого отряда Гуи, который стоял рядом с первым. — Фараон, первый отряд готов! Веди нас в бой! Во имя всех богов! Веди нас в бой! — бессильно буйствовал рэм, -Рэм. Мемнон даже не взглянул в его сторону. Я развернул колесницу рядом с Гуи. Несколько конюхов... Освободили из упряжи, обливающихся потом лошадей, и привели свежую пару. Пока уставший отряд вельможи Акера проходил мимо нас, мы развернулись в сторону приближающихся гексосов. — Ты готов, сотни гуи? — крикнул ему Мемнон. И гуи вместо ответа поднял лук. — За Египет и Томоса! — закричал он. — Вперед! В атаку! — смеясь крикнул Мемнон, и наши лошади рванулись с места. Все шесть отрядов колесниц Апачана рассеялись по широкому полю половина колесниц вышла из строя лошади либо пали либо бессильно стояли задыхаясь от гноя большинство упряжек едва передвигало ноги спотыкаясь и хрипя однако многие колесницы еще могли вести бой. мы встретили их грудь в груди в центре строя гкссосов мчалась высокая колесница украшенная сверкающей бронзой в колеснице стоял мужчина такого роста что он словно башня возвышался за спиной возницы. На голове у него был высокий золотой шлем царского рода гексосов, а черная борода, заплетенная цветными ленточками, развивалась по ветру, как стая красивых бабочек над цветущим кустом. — Апачан! — окликнул его миннон Ты покойник! Апачан услышал его и нашел глазами золотую колесницу в строю египтян. Он повернул в нашу сторону и понесся навстречу. миннон коснулся моего плеча. Подвези меня к этому бородатому бору, пора поработать мечом. Пока мы сближались, Апачан выпустил в нас две стрелы. Одну Мемнон надбил щитом, а от другой я увернулся, ни на секунду не отвлекаясь от управления упряжкой. Я внимательно следил за ужасными вращающимися ножами на колесах Апачана. Они могли перерубить ноги моим лошадям. Мемнон... С легким скрежетом вынул голубой меч из ножен у меня за спиной, и уголком глаза я заметил блеск клинка, когда он приготовился к бою. Я повернул голову лошадей направо, чтобы сбить с толку возницу гиксоса, но как только они начали поворачивать, мгновенно рванул в другую сторону. Я сумел объехать колесные косы совсем близко, а затем резко свернул колесницы врага. Свободной рукой схватил абордажный крюк и перебросил его через борт вражеской колесницы. Теперь наши колесницы сцепились в одно целое, но я добился преимущества, так как мы стояли сзади гексоса. Апачан развернулся и попытался рубануть меня мечом, но я упал на колени и уклонился от удара, а Мемнон отбил удар своим щитом и взмахнул голубым клинком. Бронзовая стружка полетела от клинка Апачана. Он, не веря своим глазам, сердито заорал и закрылся щитом от следующего удара голубого клинка. Апачан был превосходным фехтовальщиком, но и ему было далеко до моего царя и голубого меча. Мемнон разрубил его щит на мелкие кусочки, а потом сильно рубанул по бронзовому клинку, когда Апачан попытался прикрыть им голову. Голубой клинок перерубил бронзу начисто, и у Апачана в руке осталась одна рукоять. Он широко раскрыл рот и заревел. Задние зубы его были черными гнилыми, слюна облаком полетела мне в лицо. Мемнон классическим колющим ударом закончил бой. Он вонзил острие голубого меча в открытый рот Апачана. Сердитый рев врага захлебнулся в потоке алой крови, хлынувшей из заросшей пасти. Я обрубил веревку на бордажном крюке, и к леснице гексоса рванулась прочь. Лошадьми никто не правил. Они понеслись, виляя стороны в сторону, вдоль рядов бьющихся колесниц. Апачан вцепился в передок колесницы и продолжал стоять, умирая. Поток крови лился у него изо рта, заливая доспехи на груди. Это зрелище вселило ужас в сердца вражеской конницы. Она попыталась выйти из боя на своих больных спотыкающихся лошадях, но наши воины ехали рядом на своих колесницах и швыряли дротики. Мы преследовали врагов по всему полю, пока они не подошли на расстоянии полета стрелы к своим лучникам. Град стрел вынудил нас отвернуть. Битва еще не окончена, предупредил я Мемнона, когда мы шагом поехали назад. Мы разгромили колесницы Апачана, но пехота Биона еще цела. — Отвези меня к Крату, — приказал фараон. Я остановил колесницу перед плотным строем отряда шелуков, и Мемнон окликнул Крата бодро ли ты, вельможа?» «Боюсь, мой господин, что ребятки мои уснут на поле боя, если для них скоро не найдется работы. Так пусть же споют нам песню и пойдут поищут себе забаву». Шелуки двинулись вперед. Шли стройным шаркающим шагом и через каждый третий шаг с такой силой одновременно ударяли мозолистыми пятками по земле, что она дрожала. Запели своими глубокими мелодичными голосами и песни их напоминала гул разозленного роя черных пчел. Приближаясь к врагу, стучали копьями по кожным щитам. Пехота у гексосов была дисциплинированной и храброй. Они не смогли бы захватить полмира, если бы у них не было таких войск. Мы разгромили колесницы, но пехота стойко ждала отряд крата за стеной бронзовых щитов. Два войска сошлись, как бойцовые быки в храме. Черные и белые быки сцепились рогами и начали сражение грудь к груди, копье к копью. Пока два войска пехоты дубасили друг друга, фараон отвел свои колесницы в сторону и время от времени, выбрав момент, смело бросал их в бой, как только видел слабое место в расположении врага. Едва справа от нас образовался отсеченный от основного войска очаг сопротивления кексосов, он послал на него отряд Акера который уничтожил пехоту двумя стремительными атаками. Когда вельможа Бион попытался подвести подкрепление своему войску, фараон направил Аста с пятьюстами колесницами, чтобы остановить его. Гексосы собрали все уцелевшие колесницы и всех держащихся на ногах лошадей и бросили их против нашего правого фланга. Мемнон отправил им навстречу отряды Гуи и Аста, и атака захлебнулась. Рэм-Рэм по-прежнему стоял на месте, проклиная все на свете, умолял фараона и топал ногами около колесницы, но мем не обращал на него никакого внимания. Мы с фараоном кружили по полю боя и следили за каждым изменением в ходе сражения. Он вводил запасные части именно туда, где они были больше всего нужны, и настолько точно угадывал момент, что было видно, такому искусству нельзя научиться. Казалось, кровь сражения пульсировала в его жилах, и жизнь его текла с ней. В самые горячие моменты сражения я пытался отыскать Крата глазами. Много раз терял его и боялся, что он пал в бою, но потом шлем его снова появлялся, правда, страусовых перьев на нем поубавилось, а на бронзе появились брызги крови. Именно там, в центре, где Крат бился с гексосами, враги начали поддаваться. Сначала их отступление походило на тоненькую струйку воды — прорывающийся сквозь земляную плотину. Потом строй растянулся и стал выпячиваться в сторону Фив. Задние ряды воинов валились с ног под давлением передних.